Я увидел, как поднимаются огры, их было четверо, не двое, и выпустил еще одну стрелу. Она попала первому из чудищ в грудь, пробив грязные шкуры, в которые был одет гигант, и погрузившись в плоть по серебряное оперение. К моему изумлению и ужасу, вонючая тварь прошла еще несколько шагов. Потом она повалилась на колени, оглушенная, но не мертвая, сползая на землю, Огр выглядел изумлённым, словно не понимал, что же остановило его атаку. «У меня оставалось время для ещё одного выстрела до того, как я достиг бы берега, и я отчаянно хотел убить другого огра. Но тут вблизи пленников появился орк, и жестокое намерение его было очевидно. Он уже занёс свой меч над головами детей. Орк стоял боком ко мне, я выстрелил ему в плечо» и стрела пронзила его насквозь, выйдя из другого плеча. Орк был еще жив, когда рухнул землю беспомощный и не способный двинуть ни одной рукой. Сейчас это кажется странным, но я помню, что когда наконец добрался до противоположного берега, бросил лук и обнажил сабли, я сильно забеспокоился, что могу потерять Тулмарил. Я даже подумал о том, как будет ругать меня Кэти Бри, когда я вернусь в Митрилхал без ее драгоценного оружия. Эти образы быстро улетучились, и я оставил их до тех пор, пока битва не будет закончена. Мерцающий клинок в моей правой руке яростно вспыхнул синим светом, точно отражая огонь внутри меня. Другая сабля засветилась голубовато-белым сиянием, свидетельствуя о холоде зимы. Этот клинок сиял лишь тогда, когда его окружал очень холодный воздух. Трое оставшихся огров понеслись на меня, не обращая внимания друг на друга. Каждая битва со столь сильными, но глупыми чудовищами становится для меня напоминанием о том, насколько могучей силой они могли бы быть, если бы смогли превозмочь свою врожденную хаотичность. Эта атака была их ошибкой. Бегущий впереди Огр был слишком далеко от своих товарищей, и я приблизился к нему быстрее, чем рассчитывало чудовище. Мерцающий врезался в его коленную чашечку, второй клинок нанес глубокую рану в бедро, и я проскользнул между огромных ножищ, перекувырнувшись головой вперед. Огр резко попытался остановиться, слишком резко, и заскользив, прекратил свой путь на гладких отполированных камнях он осел на землю как раз когда я поднялся на ноги позади него немногие могут похвастаться что им выпала возможность для такого чистого удара по голове огра и я использовал эту возможность сполна тяжело ударив мерцающим по черепу чудовища и разрубив его ухо на две почти равные части Удар не убил, а лишь оглушил громадину. Прежде чем Огр успел оправиться, я вскочил ему на плечо и, оттолкнувшись от него, прыгнул, оказавшись прямо перед лицом следующего Огра. Этот маневр застал его врасплох. Его грозная дубина была опущена для защиты снизу, и он бы просто не успел поднять тяжелое оружие, чтобы блокировать мои клинки». Мерцающий вскользь ударил по толстой шее огра, в то время как другой клинок впился ему в щеку, срывая кожу, так что черные зубы чудовища блеснули под звездным светом. Ни одна из ран, впрочем, не была смертельной, и я подумал, что попал в серьезное положение, когда монстр завел свою свободную ручищу мне за спину и тесно прижал меня к своей могучей груди. К счастью, моя правая рука находилась под таким углом, что мне удалось вытащить мерцающий и направить в цель острие сабли. Я вогнал ее со всей силы, зная, что должен убить быстро ради себя и ради беспомощных пленников. Магический клинок легко прошел сквозь плоть огра, срезая ребро, которое должно быть было толщиной с приличный ствол дерева, и проник глубже. Я ощутил пульс, когда мерцающий добрался до сердца Огра, мощный удар которого едва не вырвал рукоять оружия из моей хватки. Мне нужно было убить быстро, и я это сделал. Огр испустил вздох, и мы оба повалились на землю. Я мгновенно отскочил в сторону, и удар дубины умирающего Огра, что предназначался мне, пришелся по его оставшемуся сородичу. Впрочем, битва была далеко от завершения. Последний, стоящий на ногах Огр, пригнулся, готовый нападать. Что еще хуже, чудовище, которое я подстрелил, и то, чье ухо я рассек, не были мертвы. Оба упрямо пытались подняться и вернуться к битве. Мне стало немного легче, когда рядом вновь появилась Гвинвивар и пронеслась между мной и моим последним противником. Я подумал было, что кошка собралась прикончить одного из раненых огров, но Гвенвивар пробежала мимо борющихся чудовищ и совершила прыжок над головами перепуганных, сбившихся в кучу пленников. Я понял, почему она это сделала. Услышав звук спущенных тетив, явились орки часовые из запада. Затем до меня донесся громоподобный рык, за которым вполне предсказуемо последовали вопли ужаса. Потребовалось бы нечто большее, чем несколько орчих стрел, чтобы остановить могучую гвенвивар. Глянув в сторону, я заметил, что гоблин-пленник успел вскочить и убежать, спасаясь в ночи. Я не обратил на него особого внимания, еще не зная, какой глубокий след этот гоблин оставит в моей жизни». Все мысли о трусливых гоблинах исчезли из моей головы, как только невредимый Огр начал теснить меня. Он сделал первый взмах, вернее, первые два или три. Я держал защиту, осторожно стараясь не открываться. Как я и ожидал, гнев Огра возрастал с каждым промахом. Его атаки становились все более яростными, более открытыми для ответных ударов. Я четыре, что ударил эту тварь, сделав болезненные, если не слишком серьезные, раны в его шкуре, когда увидел, что огр с рассеченным ухом поднимается с земли. Мой противник бил дубиной все снова и снова. Мне приходилось уворачиваться. Я атаковал, обрушив на него быстрый и яростный шквал жалящих ударов, заставив его попятиться, переступая гигантскими ножищами. Затем я повернулся и бросился к нетвердо стоящему на ногах огру. Монстр с трудом поднял свою огромную дубину. К нему еще не вернулось достаточно сил, чтобы удерживать оружие. Он взмахнул ей, но медленно и неуклюже, и я ушел от удара, просто отступив назад на шаг. Я последовал за завершающей движение дубиной, яростно замахиваясь обеими саблями. Не знаю, сколько кровавых линий они прочертили по морде этого огра. В одно мгновение все черты твари исчезли, смявшись в одну багровую массу. Когда труб гиганта рухнул, я осмотрелся вокруг и приободрился, увидев, что огр со стрелой в груди уже не будет сражаться, да и делать что-то другое тоже. Он валялся лицом вниз настолько неподвижный, что я не стал сомневаться в его смерти. Это значило, что остаётся только один, легко раненый. Я знал, что могу победить любого огра в поединке, что если полностью сосредоточусь на битве, огр и близко не подойдёт, чтобы нанести мне удар. Всегда готовый сражаться против этих мерзких существ, я ощутил мимолетное разочарование, когда я повернулся и понял, что Огр сбежал и скрылся в ночи. Впрочем, легкое сожаление исчезло, когда я вспомнил о пленниках. К моему облегчению пятеро фермеров одолели орков на юге лагеря, и из всех ранен был только один, самый молодой. Рика самодовольно улыбался, и мне очень хотелось стереть эту ухмылку с лица хвостуна. Немногим позже Гвенвивар, крадучись, вернулась в лагерь, проверив область на западе. У пантеры была пара небольших ран от орчих стрел, но ничего серьезного. Битва закончилась. Три огра и восемь орков были мертвы, а другой огр из полдюжины орков спаслись бегством. Полная победа, и никто из нас не был убит. Все же я не мог не признать, что в этой битве не было нужды. Впрочем, мысли о том, чтобы выбранить Рика, быстро улетучились из моей головы, когда я увидел, как приветствуют друг друга Тармен и его семья, а другой фермер снова встречает пропавшего брата. — Где Найхайм? требовательно спросил Рика. Его грубый тон удивил меня. Если он потерял родича, ребенка или брата, я ожидал бы скорби. Но я не слышал скорби в его вопросе, только бездумный гнев, как если бы его оскорбили. Фермеры смущенно переглянулись, и в конце концов все взгляды обратились на меня. — Кто такой Нойхайм? — спросил я. — Гоблин, — объяснил Тармен.